Глава десятая. Прораб начал быстро-быстро говорить, и вскоре ситуация разъяснилась. Вчера после обеда строитель поругался с супругой Анастасией. Мужчина любит жену, старается побольше зарабатывать, чтобы супруга и маленькие дети ни в чем не нуждались. И его семье повезло. Тесть и теща давно хотели жить на свежем воздухе, накопили денег и незадолго до свадьбы дочери осуществили свою мечту, купили землю и построили дом. Естественно, Алёша помогал родителям Насти всем, чем мог. Коттедж получился уютным, красивым, и что особенно радовало зятя, находился он в 120 километрах от столицы по федеральной трассе Дон. Да ещё от трассы минут сорок по местному шоссе. Места там прекрасные. Воткни в землю камень, вырастет клубника. Старшее поколение завело кур, козу, сделало грядки, плодовые деревья там уже росли. О Москве тесть и тёща даже думать не хотят. Свою трехкомнатную квартиру они переписали на дочь. Настя безмерно благодарна родителям, но подарок оказался с подвохом. Папа сказал дочери, «Мы вам жилье отдаем в ипотеку беспроцентную. Наша квартира, учитывая мебель и парковочное место, стоит 40 миллионов. Вы нам их в течение 10 лет отдадите. По 4 лимона в год, по 333 тысячи в месяц». «У нас нет таких денег», — ахнула Настя. «Пусть муж заработает», — пожал плечами отец. «И в ноги нам поклониться, что получил все готовое». Алексей, не будь дурак, заказал оценку квартиры, которая уже много лет просила ремонта, и сумма уменьшилась вдвое. Тесть закатил истерику, поспешил к другому специалисту, а тот насчитал еще меньше — 17 миллионов, и предупредил. Такие трешки почти не продаются. Четырехэтажный дом по стройке начала 50-х годов Лифта и мусоропровода нет. Район непрестижный, вокруг одни гастарбайтеры. Капитальный ремонт не сделан, соседи страшнее атомной войны. Если лет через десять и найдется идиот, который купит такой неликвид, то к тому моменту цена еще обрушится. Папаша вернулся к зятю, а тот уже успел поговорить со своим оценщиком. После недели плотных скандалов кое-как сумели договориться. Лёша теперь отстёгивает тестю по сто тысяч в месяц. и будет отдавать ему деньги до тех пор, пока все миллионы не выплатит. Основная часть дохода мужчины падает в кошелек отца жены. Молодой паре приходится жить в режиме жесткой экономии. Вчера вечером Настя сообщила, что дочке нужны новые весенние сапоги, а сыну ботинки. И Лёша вспылил, обругал супругу за то, что она вещи по размеру берет. Вот ему родители всегда покупали одежду и обувь с запасом. Анастасия ответила, что их детей в школе начали дразнить из-за старых шмоток. Слово за слово пара поругалась. Алексей не сдержался, высказал супруге все, что думает о ее папаше сквалыге и гадкой квартире. Настя достойно ответила. Муж обозлился. Заявил. «Ну и живи одна в своих дерьмохоромах. Сама, папа, не жадене миллионы возвращай. Не вернусь туда. Развод!» В первую секунду мужчине стало легче. Наконец-то он высказался. Но потом прораб призадумался, где же ему переночевать, и начал звонить приятелям. «А те, как один бормотали, прости, Леха, у нас места нет. И что делать?» Алексей принял решение остаться на работе. Но я ведь его строго предупредила перед началом ремонта. Никаких ночевок в квартире. Мужик почесал в затылке и подумал. «Виола спит снизу. Наверх, туда, где идет основной ремонт, хозяйка не сунется». Я там тихо переночую, а утром совру, что пораньше приехал. В апартаментах наверху мебели сейчас нет, но я не привередлив, на полу устроюсь. И тут раздался звонок в дверь. Приехал подарок от Эллы Семёновны. Я на тот момент предупредила мастера, что привезут кресло, его следует поставить в ванной. Прораб впал в восторг. Все замечательно складывалось, он планировал уютно улечься на мягком. Алексей распаковал столик с чайником и чашкой, сел, обрадовался. Через некоторое время он заинтересовался пультом, который прилагается к креслу, ткнул пальцем в одну кнопку. Из носика в кружку полился кофе. Лёша ахнул. Потом он нажал на вторую пупочку, и зазвучала на его взгляд занудная музыка. Парень продолжил использовать блок управления, и вот тут сиденье медленно куда-то делось. Под филейной частью прораба образовалась пустота. Мужчина испугался, нажал на клавишу еще раз» и... Пустота стала шире. Алексей начал в нее медленно опускаться. Строитель вцепился одной рукой в подлокотник и затеял беспорядочно тыкать в клавиши пальцем другой длани. Пустота сузилась. Нечто твердое обхватило со всех сторон мадам-сижу строителя и сжала. Никакой боли это действие не причинило. Музыка замолчала. В санузле оказалось тепло, уютно. Алексей здорово устал днем, а скандал с Настей отнял у него последние силы. Страх, что он куда-то проваливается, исчез. Отсутствие матраса под пятой точкой не мешало, и сон живо сморил строителя. Проснулся мужчина утром, посмотрел на часы, хотел встать, но не сумел пошевелиться. Сначала он решил, что его парализовало, и жутко перепугался. Потом сообразил, что руки-ноги шевелятся, голова в разные стороны поворачивается, подняться он не может из-за того, что его пардон-попа словно в капкан попала. И куда деваться? Что делать? Алексей начал кричать в надежде, что вилка услышит глаз терпящего бедствия. «Вы могли мне позвонить», — с трудом произнесла я, поскольку меня душил смех. «Не сообразил», — честно ответил Лёша. «Моя... Э, э, мой... Орган задницы словно в тиски попал. «Интересно», — заметил Кеша. «Любопытно, что под подушкой?» — прибавил Гоша. «Если еще немного так посижу, зад просто отвалится», — замыл Алексей. Братья переглянулись. «Прежде чем принимать решение, надо понять, с чем имеем дело», — заметил Гоша. «Согласен», — кивнул Кеша. Я посмотрела на парней. «Это унитаз!» Гоша приподнял левую бровь, Кеша правую. «Унитаз?» дуэтом переспросили братья. Я быстро рассказала им о своем походе в гипермаркет. «Интересно, где спрятан механизм управления?» — протянул Гоша. «Два варианта», — предположил Кеша. «Спинка или низ кресла?» «Столик со своим блоком», — пробормотал Гоша. «Если они единое целое», — продолжил Кеша, «сейчас разберемся. «Уважаемый прораб, не беспокойтесь. Разбор, сбор и починка всего от мопеда до ракеты — наша тема». «Не могу больше! Выньте меня отсюда немедленно!» — впал в истерику Лёша. «Шевелитесь! Хорош языком болтать! Разрубите кресло! Топором!» «Успокойтесь!» — попросил Кеша. «Лучше не нервничать!» — посоветовал Гоша. «Нельзя решить проблему без понимания причины её возникновения!» — объяснил Кеша. «Ваши ягодицы не могут отвалиться!» — решил успокоить мужика Гоша. «Вернее, подобное никогда не произойдет живым человеком!» «Идиоты!» — завопил Алексей. «Без вас справлюсь, болтуны гадские!» Мужик начал, что есть силы, колотить руками и ногами по мебели. «Похоже, он потерял самообладание», — заметил Кеша. «Не всякий способен спокойно реагировать на непривычные обстоятельства», — кивнул Гоша. «Давай попытаемся оценить, с чем имеем дело», — предложил Кеша. Парни подошли к креслу. «Попрошу вас посидеть без движения», — сказал Гоша. «Да пошел ты!» — взвизгнул Алексей и стукнул доктора наук по голове ногой. Кастрюля, которая украшала макушку доктора наук, вмиг опустилась ниже ушей. Парень замахал руками и сел на пол. «Брат, ты как?» — осведомился Кеша. «Нормально», — прогудел Гоша. «Воздух поступает беспрепятственно. Если поможешь мне снять кухонный инвентарь, буду очень благодарен». Старший брат подошел к младшему, наклонился. Голова Кеши оказалась около левой ноги Алексея, а тот, окончательно потеряв способность владеть собой, стукнул пяткой по кастрюле, которая играла роль шлема. Упс, посудина съехала до рта Кеши. Он пошатнулся и оказался около брата. «Мальчики!» — испугалась я. «Вы живы?» «Если правильно оцениваю ситуацию, то никаких ранений, угрожающих жизни, я не получил». Сообщил Гоша. Спасибо за беспокойство, Вилка, не волнуйся. Испытываю аналогичное ощущение, прибавил Кеша, но вынужден признать, что снять защитное устройство с головы не способен. Внешний орган слуха мешает. Вилка, не беспокойся, стресс погубит твое здоровье, а нашей жизнедеятельности ничто не мешает. Та же проблема и у меня, опять включился в разговор Гоша. Уши препятствуют избавлению от импровизированного шлема. третины, взвизгнул Алексей. И тут у меня лопнуло терпение.